августа 5. Голубчик мой, Варенька. Ну, хорошо. Ангельчик мой, хорошо. Вы решили, что ещё не беда от того, что я денег не достал. Ну, хорошо. Я спокоен. Я счастлив на ваш счёт. Даже рад, что вы меня старика не покидаете.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 А я вам еще и не рассказывал в подробности, маточка, как это в сущности все было сегодня, чего я натерпелся сегодня, а того я натерпелся. Столько тяготы душевной в одно утро вынес, чего иной и в целый год не вынесет. Вот оно было как. Пошел, во-первых, я раном ранешенько, чтобы и его-то застать, да и на службу поспеть, Дождь был такой, слякоть такая была сегодня. Я, ясочка моя, в шинель-то закутался, иду, иду, да все думаю. Господи, прости, дескать, мои согрешения, и пошли исполнение желаний. Мимо Анской церкви прошел, перекрестился, во всех грехах покаялся, да вспомнил.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 Артель работников испачканных повстречалась со мною. Затолкали меня мужичье. Робость нашла на меня. Жутко становилось. Уж я об деньгах-то и думать по правде не хотел. На авось так на авось. У самого Воскресенского моста у меня подошва отстала. Так что уж и сам не знаю, на чем я пошел». А тут наш писарь Ермалаев повстречался со мною, вытянулся, стоит, глазами провожает, словно на водку просит. Эх, братец, подумал я, на водку. Уж какая тут водка. Устал я ужасно, приостановился, отдохнул немного, да и потянулся дальше. Нарочно разглядывал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 «Маркова дом. Он и есть, этот Марков, маточка, что на проценты дает. Я уж и себя тут не вспомнил. Я ведь знал, что Маркова дом. А спросил-таки Будочника, чей, дескать, это братец дом? Будочник такой грубиян, говорит нехотя, словно сердится на кого-то, слова сквозь зубы цедит. Да уж так говорит».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 Вошел да прямо еще на беду, не разглядел, что такое внизу по тьмах у порога, ступил, да и споткнулся об какую-то бабу, а баба молоко из подойника в кувшины цедила, и все молоко пролила. Завизжала, затрещала глупая баба, дескать, куда ты, батюшка, лезешь, чего тебе надо, да и пошла причитать про нелегкое.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 рублей 40, говорю. Дело такое, да и не договорил. Из глаз его увидал, что проиграно дело. Нет. У что говорит дело? У меня денег нет. А что у вас заклад что ли какой? Я было стал объяснять, что, дескать, заклада нет, а вот Емельян Иванович объясняю одним словом, что нужно.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 Нет, говорит. Денег нет. Я бы, говорит, с удовольствием. Уж я ему представлял, представлял, говорю, что ведь я немножко, я, говорит, говорю, вам отдам, в срок отдам, и что я ещё до срока отдам. Что и процент пусть какой угодно берёт, и что я ей Богу отдам. Я маточка в этом мгновении вас вспомнил. Все ваши несчастья и нужды вспомнил ваш полтенничек вспомнил да нет говорит. Что? Проценты? Вот если б заклад, а то у меня денег нет. Ей богу нет. Я бы говорит с удовольствием Еще и ещё и побажился разбойник. Ну тут уж родная моя, я и не помню, как вышел. Как прошёл Выборгск, как на Воскресенский мост попал, устал ужасно, прозя продрог и только в 10 часов в должность успел явиться. Хотел было себя пообчистить от грязи, до да снегерёв в сторож, сказал, что нельзя, что щётку испортишь, а щётка говорит: барен казённая. Вот они как теперь маточка. Так что я и у этих господ чуть ли не хуже веташки, об которую ноги обтирают. Ведь меня что, варенька убивает? Не деньги меня убивают, а все эти тревоги житейские, все эти шёпоты, улыбочки, шуточки. Его превосходительство ни взначай как-нибудь могут отнестись на мой счёт. Охматочка, Времена-то мои прошли золотые. Сегодня перечитал я все ваши письма. Грустно. Маточка, прощайте, родная. Господь вас храни. Макар Девушкин. Постскриптум. Горит-то, моя Варенька, хотел я вам описать пополам с шуточкой.